Демоформа, чтобы скрываться и скользить среди людей. Форма силы, сродни человеческим потокам. Пусть вернется она, хоть богами дана, несотворенными рождена. Для врага и для друга эта форма одна. Из песни Истории и Слушателей, строфа 127. Каладин думал, что испытал в этой жизни уже все. Он был рабом и лекарем. Сражался на поле боя и прислуживал светлоглазым за обедом, и много повидал для своих 20 лет. Временами казалось слишком много. Юноша с радостью бы избавился от некоторых воспоминаний. Как бы там ни было, он оказался не готов к тому, что этот день принесёт ему такую неожиданную сбивающую с толку новость. "Сэр", спросил он, шагнув назад. "Вы хотите, чтобы я сделал что?" Оседлал ту лошадь. Сказал Далинар Холину, указывая на животное, что паслось неподалёку. Зверь стоял совершенно неподвижно, ожидая, пока трава выберется из норок, потом наскакивал и быстро кусал. Травинки каждый раз молниеносно прятались в убежище, но лошадь успевала набрать полную пасть, часто выдёргивая их с корнями. Множество животных бродило по всей округе без дела, но с важным видом. Голдина по-прежнему ошеломляла богатство людей вроде Далинара. Каждый коин стоил неимоверного количества сфер, и князь хотел, чтобы он оседлал одного из них. Солдат произнёс: "Великий князь, ты и должен научиться ездить верхом. Возможно, придёт время, когда тебе понадобится охранять моих сыновей на поле боя. Кроме того, как долго ты бежал ко дворцу той ночью, когда услышал о происшествии с королём?" «Почти три четверти часа», — признал Каладин. Прошло уже четыре дня после той ночи, и он частенько ощущал себя на взводе. «Возле казарм у меня есть конюшни», — сообщил Долинар. «Ты мог бы проделать этот путь в мгновение ока, если бы умел ездить верхом. Возможно, проводить много времени в седле и не придется. Но этот навык тебе и твоим людям точно не помешает». Коладин оглянулся на других членов четвёртого моста. Они пожали плечами. Кое-кто явно орабел, только Мош охотно закивал. "Ну что ж", сказал Коладин, снова поворачиваясь к Далинару. "Сэр, если вы считаете, что это важно, мы попробуем. Славный малый, я пошлю за Дженнет, главным конюхом. Сэр, будем ждать его с нетерпением", произнёс Коладин с напускным воодушевлением. Двое из людей Каладина сопровождали Далинара на пути к конюшням, большим и крепким каменным зданиям. Когда лошади не были внутри, им позволяли свободно пастись на этом открытом пространстве к западу от военного лагеря. Его огораживала низкая каменная стена, которую животные несомненно могли перепрыгнуть, если бы захотели. Они не хотели. Громадины бродили вокруг, преследовали траву или лежали, фыркали и издавали тихие ржания. Запах этого места казался Каладину странным. Пахло не навозом, а лошадьми. Каладин внимательно посмотрел на дну, что паслась неподалеку, прямо за стеной. Юноша ей не доверял, кони казались ему слишком уж умными. Настоящие вьючные животные вроде чулов были медленными и покорными. Он бы прокатился верхом на чуле, а вот такая тварь. Кто знает, о чём она думает. К нему подошёл Моаш, поглядывая вслед до Ленару и негромко спросил. «Он тебе нравится, верно? Он хороший командир». Ответил Каладин, инстинктивно выискивая взглядом Адалины и Ренарина, которые катались на лошадях неподалёку. «Похоже, с животными надо было время от времени заниматься. Чтобы они вели себя как следует. Коварные твари. Не сближайся с ним слишком сильно». Посоветовал: "Мож, продолжай следить за Далинаром. И не очень-то ему доверяй. Он светлоглазый. Помни об этом". "Вряд ли я такое забуду", сухо проговорил Колодин. "Кроме того, это ведь ты чуть в обморок от радости не упал в тот момент, когда он предложил нам покататься на этих чудищах. Ты когда-нибудь видел светлоглазого верхом на таком звере?" спросил Мож. "Я хочу сказать на поле боя". Колодин вспомнил грохот копыт. человека в серебристом доспехе, мёртвых друзей. Тогда ты знаешь, какие преимущества это даёт. Я с радостью принял предложение Далинара. Старший конюх оказался женщиной. Колодин вскинул бровь, когда к ним подошла симпатичная молодая светлоглазая в сопровождении пары громов. Она была в обычном воринском платье, но не из шёлка, а какой-то более плотной ткани, с разрезами спереди и сзади, доходящими до бёдер. Под платьем женские брюки. Тёмный волос Дженнет стянула в хвост. Украшений она не носила, а в её лице ощущалась некая напряжённость, которую юноша не ожидал увидеть у светлоглазой дамы. Великий князь говорит, что я должна пустить вас к головарезам к моим лошадям, процедила она, скрестив руки. Мне это не нравится. Нам тоже, сказал Колодин. Какое удачное совпадение. Дженета кинула его взглядом с головы до пят. Ты тот самый, верно? То, о ком все болтают. Может быть. Она фыркнула. Подстригся бы. Ну ладно, слушайте меня, солдатики. Мы всё сделаем как надо. Я не позволю причинить боль моим лошадкам. Понятно? Так что слушайте и слушайте как следует. И последовала одна из самых нудных лекций, на каких колодях удавалось присутствовать за всю его жизнь. Женщина говорила об осанке. Спина прямая, но не слишком напряжённая. О том, как заставить лошадь двигаться, слегка подтолкнуть пятками, не очень резко. О том, как ездить, как уважать животное, как правильно держать поводье и сохранять равновесие. И всё это до того, как им разрешили хотя бы прикоснуться к одной из тварей. В конце концов скучное занятие прервалось из-за появления верхового. К несчастью, им оказался Далин Холин. который разъезжал на своём громадном белом жеребце. Конь был на несколько ладоней выше того, что Дженнет показывала им. Да и вообще казался существом другого вида с массивными копытами, блестящей белой шкурой и бездонными глазами. Адалинсу хмылкой посмотрел на моставиков, потом встретился взглядом со старшим конюхом и улыбнулся уже не так снисходительно. "Дженнет", сказал он. "Ты сегодня очаровательна, как всегда". «Это новое платье для верховой езды?» Женщина наклонилась, не глядя. В этот момент она продолжала говорить о том, как управлять лошадью. И подобрала с земли камень. Потом повернулась и швырнула его в Адалина. Князёк дёрнулся и вскинул руку, защищаясь, хотя снаряд Дженет пролетел мимо цели. «Ох, ну хватит уже!» Воскликнула Адалина. «Ты не можешь до сих пор злиться, что...» Ещё один камень задел его плечо. «Ну ладно». А долин рысью погнал коня прочь, пригнувшись к его шее, чтобы сделаться менее уязвимой мишенью для камней. В конце концов, продемонстрировав на примере своей лошади, как её следует седлать и взнуздавать, Дженнет завершила лекцию, и сочла, что они недостойны коснуться некоторых животных. На поле выбежала стойка младших конюхов, юношей и девушек, и принялась отбирать подходящих лошадей для шестероих мостовиков. У вас работает довольно много женщин. Заметил Колодин, наблюдая за конюхами. Верховая езда не упомянута в искусствах и величии, ответила Дженнет. В те времена лошадях знали ужасно мало. Усияющих были реже, а диомы ино обычных лошадей не хватало даже королям. И её защищённую руку прятал рукав, а не перчатка, как у большинства темноглазых женщин конюхер. И какое это имеет значение? удивился Колодин. Дженнет посмотрела на него хмуро и с недоумением. Искусство и величие, подсказала она. Основа мужских и женских искусств. А, ну да. Я гляжу на капитанские узлы на твоём плече и забываю, что, что я просто темноглаза невежда. Раз уж ты сам так выразился, да, несомненно. Какая разница? Слушай, я не собираюсь читать тебе лекцию об искусствах. Я уже устала разглагольствовать перед вашей братией. Сойдёмся на том, что конюха может стать любой. Так понятно? Ей не хватало утончённого изящества, которого Колодин по привычке ожидал от светлоглазых дам, и это его взбодрило. Лучше женщина, не скрывающая снисхождения, чем лицемерка. Конюхи вывели лошадей из загона на площадку для верховой езды, имевшей форму круга. Несколько паршинов, не поднимая глаз, принесли сёдла, подники и уздечки. Теперь после лекции Дженнет Колодин мог сказать, что и как называется. Он выбрал зверя, который выглядел не очень злобным. Невысокую лошадку с косматой гривой и коричневой шкурой. И оседлал ее с помощью конюха. Поблизости прыгнул седло Мош. Как только конюх опустил поводья, лошадь Моша медленно пошла вперед, не дожидаясь приказа. «Эй!» – завопил он. «Стой! Прррр! Как мне ее остановить? Ты поводья уронил!» – крикнула ему вслед Дженетт. Шквальный дурень, ты меня хоть слушал? Поводья повторил мощню, клюжи хватая их. А нельзя просто её ударить по башке прутом, как чуло? Женет хлопнула себя по лбу. Колодин посмотрел в глаза Чиудищу, который я выбрал. Послушай, сказал он негромко. Ты этого не хочешь, я этого не хочу. Давай будем друг другу добры и закончим с этим как можно быстрее. Лошадь тихонько фыркнула. Каладин тяжело вздохнул, потом схватился за седло, как учили, вдев одну ногу в стремя. Покачался туда-сюда пару раз и забросил себя на спину лошади. Вцепился в переднюю луку седла мёртвой хваткой и приготовился к тому, что животное помчится вперёд, скинув его на землю. Лошадь опустила голову и начала лезть камни. Ну, пошла, скомандовал Каладин, поднимая поводья. Давай, двигайся. Лошадь не обратила на него внимания. Парень попытался ткнуть её в бока, как говорила Дженет. Кобыла не дрогнула. «Предполагается, что ты вроде фургона с ногами», — воспитывал её Кэл. «Ты стоишь больше целой деревни. Ну так докажи это мне. Шевелись, не стой, вперёд!» Лошадь лизала ко мне. «Что эта тварь делает?» Подумал Каладин, наклоняясь в сторону. Он с изумлением увидел траву, которая выглядывала из норок. Травоча учует слюну и думает, что начался дождь. Частенько после бури растения раскрывались, чтобы как следует напитаться, даже если на них при этом накидывались голодные насекомые. Умное чудище, ленивое, но умное. Ты должен ей показать, кто тут главный, заметила проходившая мимо Дженнет. На тени повоדיה сядь прямо. Заставь её поднять голову и не давай есть. Если не проявишь твёрдость, она будет на тебя ездить. Колодин попытался так и сделать и наконец-то заставил кобылу прекратить трапезу. Животное прямо странно пахло, но запах был не таким уж плохим. Он вынудил её сдвинуться с места, и как только это произошло, оказалось, что управлять животным при помощи поводьев не очень трудно. Конечно, было странно ощущать, что какое-то другое существо решает, куда следует идти. Да, у него были поводья, но эта лошадь в любой момент могла взять и поскакать вперёд, а он ничего бы не смог сделать. Половина инструкций Дженнетс сводилась к тому, что лошадей не стоит пугать, что надо сохранять неподвижность, если какая-то из них пустится в галоп, и что категорически запрещается подходить к животному сзади. Сидя в седле, юноша оказался выше, чем предполагала, и падение с такой высоты было бы нежелательным. Он водил лошадь туда-сюда, и через некоторое время смог целенаправленно подъехать к Натаму. Длины лицом остановил, держал поводья, а словно те были украшены драгоценными самосветами, и боялся их натянуть, чтобы направить свою кобылу хоть куда-то. "Не верится, что люди ездят на этих тварях по каким-то шквальным надобностям", пробормотал Натам. У него был выговор сельчанина олети. Каждое слово казалось скучным. Словно он их жёстко обкусывал, прежде чем произнести: "Я хочу сказать, что мы еле-еле движемся, как будто пешком идём, так?" В памяти Колодина опять всплыл образ атакующего верхового осколочника из далёкого прошлого. Да, Колодин понимал, в чём смысл лошадей. Сидя высоко, можно с большой лёгкостью наносить мощные удары. И стремительный натиск громадной лошади пугал пехотинцев, вынуждая бросаться в россепную. Думаю, большинство лошадей передвигаются быстрее этих. Готов поспорить, они дали нам старых кляч, чтобы мы могли тренироваться. Ага, похоже на то, согласился Натама. Она тёплая. Я и не ждал. На чулах раньше катался, а эта товарня должна быть такой тёплой. Трудно поверить, что она стоит столько, сколько стоит. Как будто я еду верхом на груди изумрудных бромов. Он поколебался, бросил взгляд назад. Только... только изумруды так задом не шевелят. Натам, что ты помнишь про тот вечер, когда кто-то попытался убить короля? Ох, да... Сказал Натам. Мы с ребятами выбежали на балкон и увидели, как он болтается на ветру, точно ухо самого буряца. Халадин улыбнулся. Когда-то этот мостовик не мог и двух фраз произнести. Всё время мрачно пялился себе под ноги. Работа на мостах едва его не погубила. Последние недели пошли натам впрок, как и всем остальным. До того, как началась великая буря, кто-то выходил на балкон. Спросил Колодин: "Может, какой-нибудь незнакомый слуга или солдаты из королевской гвардии?" "Слуг вообще не помню". Натам прищурился, на лице бывшего фермера появилось задумчивое выражение. команди роя стерёг его величество весь день вместе с королевской гвардией и ничего этого не заметил я. Трр. Его лошадь внезапно пошла вперёд, обогнав кобылу Колодина. Подумай об этом, <сосвят> <сосвят> <сосвят)> крикнул Колодин ему вслед. Вдруг что-то вспомнишь? <сосвят> Натам кивнул, по-прежнему держа поводья так, словно они были стеклянными, отказываясь натянуть, тихо направит лошадь в другую сторону. Колодин покачал головой. Мимо него галопом пронеслась лошадка. По воздуху светящаяся Сил расхохоталась, изменила форму, и лента из света завертелась вокруг него, прежде чем опуститься на шею кобылы прямо перед Каладином. Она улеглась там, широко улыбаясь, а потом нахмурилась, увидев его лицо. «Ты не веселишься?» – с упреком сказала Сил. «Что-то ты стала похожа на мою мать». «Такая же очаровательная?» – спросила Сил. Изумительная, остроумная, рассудительная, склонная к повторениям. Такая же очаровательная, изумительная, остроумная, рассудительная. Очень смешно, сказал человек, который не смеётся. Фыркнула Сильс Кристиф роке на груди. Ну ладно, а чего тебе сегодня так затосклевилось? Затосклевилось? Колодин нахмурился. Такое слово вообще существует? А ты не знаешь? Он покачал головой. Существует, торжественно заявила Силь. В ней всяких сомнений, что-то не так, объяснил он. Что-то с разговором, который у меня только что был с Натамом. Юноша натянул поводье, не давая лошади снова опустить голову и начать жевать траво. Тварь была весьма целеустремлённой. Что вы обсуждали? Покушение на короля. Колодин прищурил глаза. А Том видел ли он кого-то до Он помедлил до начала бури. Юноша опустил взгляд, посмотрел Сильв в глаза и добавил: "Буря должна была сдуть оттуда сломанные перила". "Согнуть их!" воскликнула Сильв, скакивая и ухмыляясь. "Ой-ой-ой! Они были аккуратно рассечены. Раствор в нижней части выдал, блин". Продолжил Каладин. Готов поспорить, сила ветров вполне сравнима с весом короля, стоящего на балконе. Выходит, всё подстроили после бури. Куда более узкие временные рамки. Колодин развернул кобылу туда, где ехал на там. К несчастью, догнать его оказалось непросто. Кобыла на тама шла рысью, к его явному смятению, а свою собственную Колодин не мог заставить ускориться. Мостовичок не попал в беду. поинтересовался, одолён подъезжая. Колодин бросил косой взгляд на князька. Бурятец-свидетель рядом с его жеребцом было трудно не ощущать себя букашкой. Парень пнул кобылу по бокам, чтобы она пошла быстрее, но животное продолжало приступать копытами с той же скоростью, двигаясь вдоль круга, который для лошадей был чем-то вроде беговой дорожки. Веточка была быстрой в дни своей молодости. Пояснила Долинки, вком указывая на клячу под седлом Колодина. Но это было 15 лет назад. Честно говоря, я удивлён, что она ещё тут. Выходит старушка вполне годна для обучения детей и мостовиков. Колодин не обращал на него внимания, смотрел только вперёд и по-прежнему пытался вынудить лошадь ускориться и догнать Натама. А вот если бы тебе понадобился кто-то побыстрее, продолжил Адалин, кивая куда-то в сторону. Буригрёза пришлась бы в самый раз. Он указывал на зверя побольше и постранее в отдельном загоне, сёдла на ней привязанного к шесту, крепко вкопанному в землю. Длинная верёвка позволяла лошади перемещаться короткими пробежками, но только по кругу. Она вскидывала голову и спархивала. Адалин ударил коня пятками и помчался вперёд, обогнав Натама. Буригрёза, значит. Колодина кинул взглядом кобылу в загоне. Она уж точно была порезвее веточки. А еще, похоже, охотно выгрызла бы дырку в каждом, кто подойдет слишком близком. Он направил веточку к загону, подъехав, опустил по воде. Веточка весьма этому обрадовалась и спешился. Это оказалось сложнее, чем он рассчитывал, но как-то удалось не упасть. Оказавшись на земле, Каладин уперся руками в бока и устремил внимательный взгляд на лошадь, которая бегала кругами за забором. «Мне показалось, или ты совсем недавно твердил?» Сказала Сил, взбираясь по голове веточки. «Что скорее пойдешь пешком, чем позволишь лошади нести себя». «Да». Он лишь теперь осознал, что несет в себе немного бури света. Самую малость. Тот выходил наружу с каждым словом. Незаметно и без пристального внимания, вызывая легкое волнение в воздухе. «И с какой стати ты собрался оседлать это?» Это кобыла, сказал он, кивком указывая на веточку. Годится, чтобы ходить пешком. Пешком я лучше на своих двоих похожу, а та другая животное для битвы. Мож был прав. Лошади давали преимущество на поле боя, так что Колодину следовало хотя бы привыкнуть к ним. Зайхель привёл тот же довод, когда уговаривал меня учиться бою со сколочником, подумал он, ощущая неловкость. И я отверг его предложение. «Что ты задумал, а?» Спросила Дженет, подъезжая. «Я собираюсь забраться на нее», — ответил Каладин, указывая на бурегрезу. Дженет фыркнула. «Мостовик, она в один миг тебя сбросит, и ты разобьешь себе макушку. Седоки ей не по нраву». «На ней седло». «Чтобы привыкала». Кобыла в загоне прошла легким галопом еще один круг и замедлилась. «Не нравится мне твой взгляд». Сказала ему Женнет, разворачивая своего зверя в сторону. Её лошадь нетерпеливо переступала копытами, словно желая поскорее пробежать. "Я попробую", Колодин двинулся вперёд. "Да ты и сесть на неё не сумеешь", крикнула вслед Женнет. Она наблюдала за ним с опаской, словно ей любопытно было узнать, что он сделает. Впрочем, Колодину показалось, что она больше переживает за безопасность лошади. Пока Каладин шел, на его плечо приземлило Сил. Это закончится так же, как на тренировочной площадке для светлоглазых, верно? Спросил он. Я буду лежать на спине, смотреть в небо и чувствовать себя по-дурацки. Возможно. Беспечно согласило Сил. Так почему же ты это делаешь? Из-за долина? Вот еще. Князек пусть идет в бурю. Так почему же? Потому что эти существа меня пугают. Силь явно растерялась, но Колодину происходящее казалось очень логичным. Буре Грёза тяжело дыша после пробежки посмотрела на него, и их взгляды встретились. "Клянусь Бурей!" раздался позади его возгласа Долина. "Мостовичок, даже не думай, с ума сошёл!" Колодин подошёл к лошади. Она отпрянула на пару шагов, но позволила ему коснуться седла. И потому он уже, вдохнув ещё чуть-чуть бури света, прыгнул ей на спину. Присподняй, что? закричала Далин. Это было всё, что Каладину слышал. Благодаря буре свету он прыгнул выше, чем мог бы прыгнуть обычный человек. Но его цель не стояла на месте. Держась за луку седла, он попытался закинуть одну ногу на спину лошади, но та начала брекаться. Тварь была неимоверно сильна. Это особенно впечатляло по сравнению с Веточкой. Одного удара копыт хватало, чтобы Колодин едва не вылетел из седла. Быстро проведя по нему рукой, он перелил часть бури света и приклеил себя. Лошадь легко сбросила его с со своей спины, но теперь парень болтался туда-сюда, как тряпка, которая зацепилась за седло. Каким-то образом он сумел дотянуться до лошадиной гривы и вцепился в неё. и переставало только стиснуть зубы и попытаться не дать растрясти себя до потери сознания. Конный двор превратился в размытое пятно. Он слышал лишь биение собственного сердца и грохот копыт. Проклятый зверь двигался словно сама буря, но колодец держался всё для крепко, как прибитый гвоздями. Прошла целая вечность, пока лошадь не успокоилась, тяжело дыша и с пеной у рта. Перед глазами у Колодина прояснилось настолько, что он увидел нескольких мостовиков, которые подбадривали его, держась на безопасном расстоянии. А далены Дженет оба верхом уставились на него со смесью ужаса и трепета. Колодин ухмыльнулся, а потом бури Грёза сбросила его одним сильным движением. Он и не заметил, что бурис светился для Сиак. В точном соответствии со своим ранним предчувствием колодин оказался лежащим на земле в полубессознательном состоянии. Он смотрел в небо и мучительно пытался припомнить последние несколько секунд своей жизни. Рядом с ним закопашились в прайной боли. Оранжевые ручки так и тянущиеся что-нибудь схватить. Над колодином склонилась лошадиная голова с бездонными тёмными глазами. Кобыла фыркнула на него. От неё пахло влагой и травой. Ах, ты чудище, пробормотал Каладин. Дождалась, пока я расслаблюсь, и только потом скинула, кобыла опять фыркнула. И парень против собственной воли рассмеялся. Буря, да чего же хорошо. Он не мог объяснить причину, но то, как пришлось цепляться за жизнь, чтобы не погибнуть по вине брыкающегося зверя, и его весьма взбодрило. Когда Келл стал и отряхнулся, сквозь толпу зрителей пробрался сам Долинар с мрачным лицом. Калладин и не понял, что великий князь по-прежнему недалеко. Долинар перевел взгляд с бури грезы на своего капитана и выгнул бровь. «Сэр, на тихой лошади врагов не догонишь», — сказал Калладин салютуя. «Да», — согласился Долинар. «Но, как правило, для начала новобранцам выдают тупое оружие». «Солдат, ты в порядке?» В полном, сэр. Что ж, похоже, твои люди учатся охотно. Я дам официальное распоряжение. Ты и пять выбранных тобой человек будете приходить сюда каждый день и практиковаться в течение пары недель. Да, сэр. Он найдет время. Как-нибудь. Хорошо. Продолжил Долинар. Я получил твое предложение по поводу патрулей за пределами военных лагерей и решил, что оно выглядит неплохо. «А чего бы тебе не приняться за дело через две недели?» «Взяв с собой лошадей, чтобы практиковаться в полевых условиях». Дженет сдавленно охнула. «За пределами города? Светлорд, но бандиты...» «Дженет, лошади нужны, чтобы приносить пользу». Напомнил великий князь. «Капитан, вы ведь позаботитесь о достаточном количестве людей, чтобы защитить лошадей, не так ли?» «Да, сэр». «Отлично». «Но вот эту не берите!» Долинар указал на бурегрёзу. «Слушаюсь, сэр!» Князь кивнул и двинулся прочь, махнув к кому-то. Кого Каладин не видел. Юноша потёр ушибленный локоть. Оставшийся в его теле буресвет исцелил голову и сяк, так и не добравшись до руки. Четвёртый мост направился к своим лошадям, когда Дженет приказала им вновь забраться в седло и приступить ко второй части обучения. Колодин вдруг обнаружил, что стоит возле Адалина, который по-прежнему сидит верхом. Спасибо, проворчал Адалин. За что? спросил капитан, направляясь мимо него к веточке. Тот жевал траву, не обращая внимания на суматоху. Ты не сказал отцу, что я тебя подзуживал? Я же не дурак, Колодин запрыгнул в седло. Я видел, куда лезу. Он не без труда вынудил лошадь отойти от еды и получил несколько подсказок от коняха. В конце концов Парень снова подъехал к Натаму. Веточка двигалась с тряской малюром. Но Колодин почти научился приподниматься в седле в такснею. Конюхи называли это строевой рысью, и теперь его подбрасывало уже не так сильно, как раньше. Натам наблюдал за его приближением. Командир: "Это несправедливо. То, что я сделал с бурегрёзой? Нет, то как ты естешь? Как будто всю жизнь только этим и занимался". Он ощущал совсем другое. Я хотел ещё кое-что узнать про ту ночь. Командир, я ещё ни о чём не подумал, возразил длиннолицый моставик. Отвлёкся немного. У меня другой вопрос. Колодин подъехал к нему вплотную. Я спросил тебя о дневной смене, но что случилось после того, как я ушёл? Кто-то, кроме короля, выходил на балкон? Только стражники, командир. Скажи, кто именно? Может, они что-то видели? Натам пожал плечами. Я большую частью сидел за дверью. Король некоторое время оставался в гостиной. Наверное, мож выходил. Мож, повторил Колдиннах, хмурившись. Разве его дежурство не должно было скоро закончиться? Ага, подтвердил Натам. Он чуток задержался, сказал, хочет убедиться, что с королём всё в порядке. Пока ждал, вышел постеречно на балкон. Ты же обычно требуешь, чтобы один из нас находился там. Спасибо. Я с ним поговорю. Колодин застал Моша внимающим Дженнет. Мош, похоже, быстро учился верховой езде. Он вообще быстро учился. А ещё был лучшим учеником среди моставяков, когда те начали познавать искусство боя. Колодин пару минут следил за ним хмурясь. Потом его вдруг осенило. Что это ты вообразил? Что можешь как-то причастен к покушению на убийство? Не глупей. Это попросту нелепо. Кроме того, у него ведь нет осколочного клинка. Каладин развернул свою кобылу и в этот момент увидел, с кем по встречался Далинар. Это был Свет лорд Амарам. Оба находились слишком далеко, чтобы их можно было услышать, но он видел весёлое лицо Далинара. А марам махнула долину Иренарино, и принцы подъехали, широко улыбаясь. Кела захлестнул гнев, внезапный, страстный, почти удушающий сильный. Даже кулаки невольно сжались. Воздух со свистом вырвался сквозь стиснутые зубы. Это его удивило. Он-то думал, что достаточно глубоко сохранил свою ненависть. Ион уж демонстративно направил лошадь в другую сторону, и возможность отправиться в дозор вместе с новобранцами показалась вдруг весьма привлекательной идеей. Ему точно не помешает на время покинуть военные лагеря.